холод. Скорее бы он вышел. Тише, Портос. Он спускается и попадает прямо в наше объятие. Добрый вечер, господин Мордал. Вы... <свят> <свят> Нет, любезный, тихо, тихо, тихо. вам не удастся... Закрыть дверь! <соединяющие> стой, стой, стой! Ну ну, ну, ну куда же ты, мой кролик? Неж, нежнее, Портос, нежнее <соединяющие> вы его придушите! <соединяющие> Войдите, любезный, обратно в дом <соединяющие> и проведите, дверь, дверь, дверь, и проведите дверь, нас дверь. в комнату, где вы только что беседовали <соединяющие> с генералом Кромвелем. Сюда, дверь. сюда! Прошу, Прошу вас! Дверь, Прошу да, вас! Да, да, да. Ну что ж, господин Мордаунт, мы долго гонялись друг за другом. Пришло время побеседовать. Вы собираетесь меня убить? Сударь, сударь, мы, мы дворяне. И если мне не изменяет зрение, у вас шпага. А <свес> так вы желаете дуэли? Дуэли, <свес> дуэли.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 Поединок между нами невозможен, сударь. В таком случае мне все равно. О, ну что ж, окажите мне честь начать с меня, сударь. А? Дайте мне слово не нападать на меня все сразу. Ты что, смеешься над нами, змееныш? Очистите место, оно нам понадобится. Отойдите. Сударь, вы готовы? Готов!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 Черт. В стене потайная дверь. А, он вырвался да, от нас. Попробуем. Попробуем. Это сатана, это сатана выломаем дверь, выломаем дверь. Что раз? он Бесполезно да, а, Я слышал, в каждом да нет, доме у Кромвиля есть быть. такие тайные что выходы. Что же Сейчас. делать? Я подозревал, подозревал кое-что, когда он так метался. Ах, какое несчастье! Напротив, друзья мои, это счастье! Ах, пусть живет! Ну вы сведете меня с ума, а то клянусь честью. Вам что же хочется, чтобы этот а -а. негодяй убил нас? Вот и... Друг мой, о чем вы? Значит, вы не понимаете нашего положения. Негодяй вышлет против нас сотню солдат. Да. И нас превратят в порошок. <сؤال> <сؤال> <сؤال> скорее, друзья. Скорее в гостиницу взять оружие, деньги вы и в гавань. Оружие! Какое счастье то, что вы заранее наняли эту филуку? Да, бежим, бежим! <су -у> Утром мы будем во Франции! Осторожно, оробись! гавань. А где же молния? Чёрт! Какая темень! А, вон какой-то человек! А, да! Платок! Платок. Капитан Мордаун! Наконец-то! Я узнал вас! Не надо пароля! Не надо! Алгоник Грослоу! Ага. Меня прислал генерал! Что? Что-нибудь изменилось? Нет-нет! Все остается по-старому, но я хочу сам быть свидетелем моей мести. И исполнителем. Погрузка закончена. Пять полных бочек с порохом. Так. 50 пустых. Мы везем портвейн во Францию. Какова легенда. Отлично, отлично. Скорее перевезите меня на Филуку. А сами сразу же возвращайтесь сюда. Они будут. Будут через полчаса. Грослоу. Гросло! Сегодня самый счастливый день! Я не самая счастливая ночь в моей жизни! Гросло! А сегодня я... А сегодня я победитель!